Глава шестнадцатая Мы въехали в лагерь Ансаларского войска через западный въезд. Легким аллюром проследовали мимо походных заграждений, окружающих воинский стан по периметру. Караульные приветствовали кавалькаду, ударом сжатого кулака по груди, вытягиваясь в струнку служебного рвения. Сегодня на мне необычная дорожная одежда путешествующего дворянина. Тело плотно облегало темная кожаная броня с изображением герба великого дома Эйнар. Позади не спадал длинный плащ традиционного фиолетового цвета. Справа на рыцарском боевом коне рысил Бернард, тоже приодевшийся по случаю в отличные стальные доспехи. Плечи капитана укутывал сиреневый плащ. Чуть позади двигался знаменосец, на деревянном древке упруго развивался штандарт фамильного рода, расправивший крылья дракон на фоне мощной крепостной башни. За ним скакал десяток латников в полной броне. Не охрана, вооруженный эскорт, дань уважения традиции, и думаю, не надо объяснять, какого цвета плащи развивались у них за спиной. В гости к лорду Вардису, повелитею Долины темных вод и по совместительству моему дяде, мы отправились урезанным составом. Большой Пит не захотел присоединяться, отбрехался с занятостью, оставшись в лагере нашей собственной армии. Командир наемников недолюбливал магов и не испытывал особого желания оказаться в окружении целой толпы лордов-колдунов. Летицы и Эльза ещё раньше отправились навестить знакомых из великого дома Талар. Несмотря на то, что армия Тендарийской низины вроде как выступила монолитным образованием на поле боя, на стоянках сохранялось определённое разделение по числу древних имперских родов. Лагерь как бы один, но в то же время поделён на семь частей. И сейчас супруга за своей неизменной телохранительницей находилась где-то на юго-западе от местоположения Инар. — Как-то они смотрят на нас подозрительно, вам не кажется, милорд? — прошептал Бернард, на ходу наклоняясь ко мне. Я скользнул рассеянным взглядом по встречающимся на пути воинам и командирам. И уже спустя пару секунд вынужденно признал правоту вассала. Как близкому родственнику правящего лордом не отдавали честь, приветствовали короткими взмахами, но чувствовал за скупыми жестами некая отчужденность. Понадобилось немного времени, чтобы сообразить, в чем дело. Покинув родной дом, отправившись в дальние земли и оставшись там навсегда, Готсред перестал бы для них быть своим, как раньше. Отрезной кусок, решивший жить отдельно, для тех, кто последние полтысяч лет жил в пределах границ старых владений, вполне нормальная реакция. Ничего нынешний поход исправить ситуацию. Ансаларцы пойму, что пора перестать вести замкнутый образ жизни. Впрочем, в рождаемости тоже не наблюдалось, скорее отстранённость. Так встречают дальнего родственника, которого давно не видели. Странно, а ведь клинок заката ходил у обитателей тендерийской низины в любимчиках. Победитель альвийского поединщика использовался среди простого люда определенной популярностью. Вот как повлиял на настроение масс переезд на восточное побережье. Да и бездны с ними. Никогда не стремился особо к народной любви. Уважают, и ладно. Этого вполне достаточно для статуса лорда. Тем более не зря говорят, что от любви до ненависти один шаг. Допустишь какую-нибудь оплошность, и обожание легко превратится в презрение. При таких раскладах лучше иметь ровное почтение, чем преклонение. Больше простор для свободного поведения, в отличие от вариантов с идеалом. Идеал не может совершать ошибок. Милорд, рад вас видеть. Первым у шатра главы дома нас встретил мой старый знакомый по пребыванию в замке Горлас. Ульрих не ожидал тебя здесь встретить. А кто присматривает за главной резиденцией рода? Я соскользнул с седла, не забыв потрепать проглота по холке. Кон тряхнул мордой, послышалось короткое ржание. Откуда-то сбоку подскочил слуга, ловко подхватывая брошенные поводья. Я крепко пожал руку Сенешалю. С момента нашей последней встречи рыцарь рода Эйнар нисколько не изменился. Такой же крепкий, такой же невозмутимый и такой же верный своему повелителю. «Как тебе воюется вдали от дома?» — спросил я. «Нет желания вернуться обратно в долину?» Ближайший помощник и сподвижник лорда Вардиса пожал широкими плечами. Матовый нагрудник... тускло блеснуло изображением герба, почти точной копией того, что красовался на моих доспехах. Как прикажет его светлость, нейтральным тоном отозвался Ульрих, демонстрируя лояльность своему господину. Старый служака, вымуштрованный, дисциплинированный, готовый отправиться штурмовать преисподнюю, если пожелает лорд. "Познакомься, это мой капитан стражи, сэр Бернард", я полуобернулся, представляя замершую позади бывшего наемника. Воин обменялись рукопожатиями. Несмотря на разную внешность, они чем-то неуловимым напоминали друг друга. Оба спокойны, невозмутимы, бывали рубаки, не разглядевшие в лицо смерти, слышавшие звон мечей и пение битвы в непосредственной близости. Такой не проходит бесследно накладываемый на человека заметный отпечаток, не снаружи, а в внутреннем содержании. Я позабочусь о твоих людях, а тебя ждёт его светлость. Последовал кивок за спину, где возвышался шатёр главы рода Энар. По бокам от входа на страже стояли два воина, почти ничем не отличающиеся от солдат, сопровождавших меня в поездке. Хозяин замка Горлас встретил гостя радушно, распахнув руки для объятий. «Наконец-то ты добрался. Рад тебя видеть». Вардис крепко обнял меня, похлопав по плечам. «Давно мы с тобой не виделись лично». «С момента моего отъезда в Анклав», — припомнил я. «Верно». Лорд сделал приглашающий жест, предлагая пройти внутрь и присесть в одной из легких дорожных креслец, стоящих рядом с невысоким столиком. В шатре царствовал полумрак, и почему-то ощущалась заметная прохлада. Работает какое-то заклинание, аналог системы кондиционирования, быстрое сканирование показало, что чары действительно присутствовали, причем не только для поддержания заданного климат-контроля, но и закрывающую временную обитель старшего Инара от стороннего наблюдателя. Разумная предосторожность. Подслушивать могут не только засланные лазучки, разведку можно проводить и с помощью специальных заклинаний. «Ну как ты?» — изучающий взгляд Вардиса пробежался по моей фигуре сверху вниз и обратно, как будто ансаларский аристократ хотел увидеть какие-то физические изменения во внешнем облике. И этот простой жест сказал не о многом. Так не смотрит, желая убедиться в хорошем здоровье племянника, с кем не виделись долгое время. Больно уж цепкий взгляд для такого тривиального осмотра. Лорда интересовало совершенно другое. «Ищете хвост и рога?» Я с ухмылкой посмотрел прямо в глаза человеку, приведшему меня чуть менее года назад в чужой мир. Лорд не стал разыгрывать смущение и притворяться. «Я должен был убедиться в отсутствии внешних признаков», — признался он. «Поверьте, сохранив физическую оболочку, в первозданном виде не самое сложное». Я прошел к ближайшему креслу и уселся, свободно откинувшись на высокую спинку. Снятый с перевизит Хасар занял место у подлокотника. «Новый?» Не спрашивал, скорее утверждал Вардис, кивая на клинок. Опытный взгляд воина без труда распознал в оружии другой меч, не тот, что принадлежал ранее Готфриду. Имперского гвардейца, не стал скрывать и очевидное. Лорд уважительно прицокнул. Редкая вещь для нынешних времен. Вардис последовал моему примеру и сел напротив. Где достал? В Ансаре? Мне кажется, мой бывший наставник слишком много знает о моих передвижениях. Вот скажите, пожалуйста, откуда ему известно, что я посещал столицу Павшей Империи? Позаимствовал у одного крайне недружелюбного голима, отшутился я, не вдаваясь в подробности. Наступило неудобное молчание. Я помнил, с чего началась встреча, но развивать тему не торопился. В свою очередь, повелитель долины тёмных вод отрешённо смотрел в пустоту перед собой, и, кажется, о чём-то усиленно размышлял. Что такое купили? Вопрос прозвучал неожиданно. Момент, когда Вардис перестал быть рассеянным, произошёл мгновенно. Раз, и напротив уже сидит очень внимательный, очень серьезный, могущественный колдун. Глава благородного рода, чья история уходит на многие тысячи лет в глубинные истории становления и развития Феллорона. Я помедлил, подбирая подходящий ответ. Быстро понял, что долгие объяснения лишь запутают ситуацию, и потому кратко сказал. Искушение. Лорд задумчиво провел рукой по подбородку, он не стал требовать подробностей, догадываясь, что в лаконичном объяснении скрывается глубокий смысл. Старший Эйнар был очень умной и развитой личностью. Хотя по-другому и быть не могло. Более слабого или глупого сразу бы свергли с позиции главы Великого дома. — Ты смог ему не поддаться? — тихо спросил лорд. — Я покачал головой. — Не смог, — честно ответил я. Помолчал, а затем признался. И не жалею об этом. Наступила еще одна пауза. Уже не осталось никаких сомнений в том, что властитель Горласа находится в курсе событий. Ему известно о купелях. Именно о купелях во множественном числе, а не об одной, что находится в подземельях развалин старого замка в Диком Крае. Кто ему рассказал? Лорд Юрген? Вероятнее всего. Похоже, появившиеся подозрения заставили глав домов надавить на упрямого талара, чтобы выложить все, что тому известно о древнем артефакте. Включая информацию о самом ритуале и, скорее всего, местонахождении оставшихся купелей. Возникал логичный вопрос. Почему туда до сих пор не сформированы экспедиции? Или сформированы? И на очереди для погружения в чёрную воду уже готова целая очередь ансаларцев. Зная Вардиса, не удивлюсь. Дед Летицы поведал о приключениях в своей молодости, спокойно осведомился я. Лорд помешкал, но тем не менее выдал правду. Мы посчитали неправильным скрывать информацию, возможно, касающуюся будущего всей древней знати. И впрям прижали старика, должно быть, крепко за него взялись после изучения эффекта погружения в первую купель. Вполне логичное поведение со стороны лидеров великих домов. «Вы знаете об опасности?» — не спросить я не мог. Вардис неохотно кивнул. «Да, нам известно о рисках, но ты должен согласиться, что и выигрыш того стоит, разве не так?» Он испытывающе посмотрел мне прямо в глаза, пытаясь проникнуть в разум собеседника. Не прочитать мысли, а ощутить настрой, понять, насколько тот искренен. «Смешно. После четвертой купели я сам мог полностью прочитать любого мага, как открытую книгу, не взирая на уровень ментальной защиты. Хотя, конечно, делать этого не стал. Это казалось бесчестным по отношению к бывшему учителю, несмотря на то, что это он перенёс меня в Фэлрон, и говорят, крайне спустя всё прошедшее время я был искренне ему за это благодарен. Так что никакого чщения колдуна не последует. Вместо этого открытый и честный разговор с прямыми вопросами и такими же ответами. Так будет правильно. Что они тебе дали? Купили? И опять я задумался, пытаясь сформулировать объяснение, сумбурный рассказ здесь не подойдет. Тогда что? Сухое изложение фактов? А какие они факты? Тоже ничего не понятно. Туманно, запутанно и без конкретики. «Они дали мне понимание простой истины», — сказал я. «Движение есть жизнь, застой ведет к смерти». Вардис нахмурился, размытый ответ показался ему слишком туманным. А я не знал, как ему объяснить то, что объяснить в принципе невозможно. Если уж на то пошло, никаких точных ответов я и сам не знал, несмотря на то, что прошел ритуал до конца. Создатель купелей попросту не оставил никаких внятных ответов. Лишь намеки и недомолвки с обрывками знаний. Это эволюция. Бесконечные изменения, ведущие к вершинам самого мироздания. «Каждый, прошедший через купели, получает этот дар», — уточнил Вардис. «Каждый», — подтвердил я и добавил, — «если докажешь, что достоин этого дара». И снова наступила тишина. Лорд взял паузу, обдумывая мои слова. А мне на ум вдруг пришло откровение, касающееся теней. Те существа или сущности, не знаю, как их правильно назвать, тоже следуют этому принципу. Изменяя Фэлрон, они изменяют себя и через этот процесс перерождаются. Тени поглотят мир, станут им, растворятся в нём, став частью материального плана, а затем уничтожат. Тем самым одновременно убивая себя и перерождаясь в совершенно новом качестве. Старший Нар поднялся на анги, сделал несколько шагов, усильно морщил лоб. Это хотя бы имеет смысл, пробормотал он и обернулся ко мне и объяснил. Было бы странно разрушать целый мир ради самого разрушения. Тени разумные это радует, я покачал головой. Если вы думаете с ними договориться, то зря. Они не просто безумные твари из бездны, похожие на обычных хищников это правда, но они не похожи на нас. Поймите их понятие, их логика, их способ мысли совершенно отличаются от того, к чему привыкли мы. Добро, зло, плохое, хорошее, благородство, подлость, страх, храбрость – все это для них пустой звук. Гибель миллионов разумной для них не является трагедией, как, в общем-то, и благополучие других существ благом. Им не знакомы человеческие эмоции. Вардис скрестил руки на груди, пронзительные глаза цвета индиго уставились на меня. Боюсь даже спрашивать, откуда тебе это известно. Взгляд ансаларского аристократа стал пронзительным. Так обычно исследователи смотрят на незнакомую зверушку, пытаясь понять, насколько она опасна, и следует ли провести дополнительное изучение. Я тоже испытал нечто подобное, не стал отрицать я, грустно улыбаясь. Это состояние ни на что не похоже, ощущение абсолютной свободы, от чувств, от эмоций, от привязанности, от переживаний. Тебя ничего не волнует, все заботы испаряются в никуда. Есть только ты и твое желание изменяться, вновь и вновь. Умирая и перерождаясь в бесконечное число раз, с каждым разом поднимаясь на новую ступень возвышения. И это касается не только физической оболочки, затрагивается вся твоя суть. Сознание трансформируется, влияя на разум, а тот, в свою очередь, перетекает в совершенно иное состояние, отличное от себя прежнего. Лорд снова присел, не удержался, сделал глоток из наполовину опустевшего бокала с вином. «Звучит страшно», — сказал он. «Было видно, мой рассказ произвел на него впечатление». «Ты не теряешь себя, ты просто становишься другим», — пояснил я. «На самом деле это очень сложно объяснить, надо испытать самому, чтобы понять, о чем идет речь». «Полагаю, мы скоро это узнаем», — едва слышно пробормотал Вардис, будто рассуждая сам с собой. Я полоснул напряженным взглядом по лорду, улыбнулся, не разжимая губ. «Вы послали группу к другим купелям», — утвердительно заявил я. Колдун небрежно кивнул, отрицать очевидное он не собирался. «Логично, все и так понятно без дополнительных разъяснений». Кто бы на его месте поступил иначе? Вполне разумная предосторожность. Осталось выяснить, все ли ансоларцы в курсе дела, не только лидеры, но и рядовые члены великих домов. Если так, то возникали серьёзные проблемы. Убеждён, многие захотят рискнуть и пройти ритуал, невзирая на серьёзную опасность. Слишком велик приз в случае удачного исхода. Кто от такого откажется? Надеюсь, вы не всем поведали об истории Юргена Талар, нейтральным тоном осведомился я. Вардис покосился на меня и раздражённо дёрнул квадратным волевым подбородком. Не считать нас за идиотов, в Бургнлоне. Информации не вышло за круг глав родов и ближайших советников. Ещё рано всем знать правду о Купелях. Слишком угрожающими будут последствия. Представляю, какой ажиотаж вызовет новость. Народ с ума сойдёт из-за канонерно ренится посещать древние артефакты один за другим, выгибая в обильном количестве в процессе и тем самым ослабляя каждый великий дом. К тому же нет никаких гарантий, что счастливчики, благополучно дошедшие до конца, потом вернутся обратно. Я прекрасно помню дикое желание открыть тропу между мири, охватившее мое естество сразу после выныривания из последней купели. Искушение невероятно великое, и вряд ли все смогут ему противостоять. Удар окажется слишком силен. Великие ансаларские дома фактически перестанут существовать, по крайней мере в том виде, в котором находятся сейчас». Даже при самых оптимистичных прогнозах потери будут велики. Остатки имперских родов вряд ли оправятся от подобного потрясения и потихоньку вымрут в течение следующей сотни лет. «Рано или поздно новость просочится, и вам придется сделать выбор», — предупредил я. Вардис не ответил, молча сделал глоток из стоящего под рукой кубка. «Надо еще дожить до этого момента», — все-таки изрек он спустя долгую паузу. Я согласно склонил голову. «Тени», — подтвердил я, — «они не станут ждать». «Вот-вот». Многие так считают, хотя есть те, кто думает, что опасность от них сильно преувеличена. Лорд отправил кусок вяленого мяса, щедро сдобренного специями, в рот и принялся мрачно жевать. Я вопросительно посмотрел на него, терпеливо ожидая окончания перекуса. Утром от альвов прибыли гонцы, сообщил Вардис, наконец разделавшись с пряной закуской. Чего хотели ушастые, по большому счету мне было наплевать как на самих эльфов, так и на благополучие их дурацкого леса. Этим зелёным уродом только дай волю, они снова весь материк засалят своими зачарованными деревьями, как в незапамятные времена, когда лесной покров уходил до самого горизонта, предлагали союз. Хотят подстраховаться от внезапного удара в спину со стороны Магнуса. Я без особого труда догадался о причинах, вынудивших гномов наухи обратиться к своим заклятым врагам. В данный момент ансаларские лорды для эльфов выступали меньшим из зол. Непредсказуемость людей, помноженная на уже проявленную во всей красе кровожадность, не являлась большим секретом, что убийство путешественников из Эстендарийской низины в срединах королевств вызвало настоящий шок у первородённых. Родили у альвов опасение, в первую очередь за сохранность собственных шкурок. Тут надо иметь в виду, что при всей своей жёсткости древняя знать никогда не стремилась к тотальному истреблению своих противников. Одержали победу и ладно, максимум придавили налогами, но ну и заставили принести клятву верности, не без этого. Так случилось с эльфами, так произошло со всеми остальными расами. Люди же демонстрировали готовность идти до конца. Буквально до самого последнего конца. А это бойня, война на истребление и вообще куча всего крайне неприятного. Многим казалось, будто человеческой единой империи лучше не быть. Безопаснее для остальных обитателей Фелрона. «Думаю, не стоит спрашивать, что вы ответили», — пробормотал я. Вардис беспечно пожал плечами. Почему нет? Согласились, на всякий случай. Что же, тоже вполне ожидаемо. Подстраховка не повредит. Спустя два часа в лагерь заявились посланники Магнуса, продолжил лорд. Я слегка приподнял бровь. Неужели успел пронюхать о сговоре? Быстро он. Видать, имеет хороших лазутчиков. Человеческий король в ультимативной форме заявил, что немедленно выступает в поход вне зависимости от других участников Альянса. Ждать больше нельзя. Здравая мысль, я кивнул. Чем дольше промедление, тем больше шансов, что тени всё-таки откроют врата, что вы ответили. Вардиса кинул меня бесстрастным взглядом. Я склонен согласиться с ландрийским монархом, армии великих домов присоединится к походу немедля. В авангарде шли отряды кочевников. Степняков приструнили, обещали простить былые грехи в случае согласия вступить в альянс, и альтернативу в виде карательного рейда в южные земли в случае отказа. Вожди пораскинули мозгами, поразмыслили и присоединились к светлым силам добра. За ними двигалось войско Магнуса Неистового. Отборная рыцарская конница в количестве пяти тысяч мечей. Закованные с ног до головы в броню, сидящие на огромных боевых конях, они представляли грозную силу, стальную лавину, перед которой не устоит ни один враг. Следом пыхтел по гномий полк. К ротышкам приходилось туго, поспевать за верховыми было трудно. Спасали алхимические снадобья на выносливость и обильное число просторных повозок, где кроме пассажиров везли оружие и доспехи дверкских воителей. Альвы и ансаларсы замыкали объединенную армию, следуя параллельно друг другу двумя ровными колоннами всадников. Белые и черные, зеленые и фиолетовые. Они различались между собой, как день и ночь. Где-то далеко позади осталась пехота, вместе с неуспевшими подойти вовремя под креплениями, она будет формировать вторую волну наступающих сил Альянса. Возможность проигрыша с последующим отходом и перегруппировкой никто не исключал. Двигались ходка, делая короткие остановки исключительно на ночлег, благодаря чему за дневной переход удавалось преодолеть расстояние не меньше, чем в 20 литв. Неплохой результат, особенно для такой крупной армии. Не знаю, почему все думали, что основное противостояние начнется только после вступления в пустоши, но у теней на этот счет оказалось мнение отличное от нашего. Враг не стал ждать и проявил инициативу. Первые столкновения начались у входа на перевал Усталого путника в Минзарийских предгорьях.